Глава шестьдесят первая. Сегодня, суббота, шестнадцатое июня, восемь тридцать. Давай, пристрели меня! Подонок понял, что она блефует. Он бросился на нее, они стали бороться. Ее пистолет выстрелил. Он был мертв. Кэри оставила его там, лежащим на полу, и уехала от его чёртова коттеджа. Спеша на место преступления, о котором она узнала от Фалька, Кэри пропустила поворот и съехала с дороги, врезавшись в склон холма. Ей пришлось выбираться из машины через пассажирскую дверь. Голова болела в том месте, где он снова и снова прикладывал ее упал. Она дотронулась до этого места над левым виском и испытала новый приступ боли. Плюс ко всему, она явно ударилась о стекло с водительской стороны двери во время аварии. Кэрри прислонилась к заднему бамперу своего Вагнера и зажмурилась. Она его убила. Она всего лишь хотела узнать правду. «Где Амелия? Где Селла Эббот? Это она погибла в том пожаре?» Черт! Ее крик отозвался эхом, отскочив от извилистой дороги, и разошёлся по склону этой богом забытой горки. Кэрри открыла глаза, прищурилась на яркое солнце, пожалела, что нет темных очков, но лезть обратно в покореженную машину и искать их там — Оказалось выше ее сил. Она должна была позвонить Фалька, когда последовала за этим сукиным сыном от его дома к лесному коттеджу. Ехать одной было глупо, действительно глупо. Но сейчас уже слишком поздно. Она вляпалась по самые уши и все еще понятия не имела, что случилось с Амелией. Черт! Прикрыв глаза трясущейся рукой, Кэри посмотрела на дорогу. Несмотря на то, что ей вовсе не хотелось привлекать напарника, у нее не было другого выхода, кроме как попросить его приехать и забрать ее. А у него будут вопросы, на которые она не сможет ответить. Он находился на месте нового преступления, когда она позвонила. Обнаружили еще одно тело, возможно, женское. «Разве он не это сказал?» «На Уиспер Лейк Сёркл!» «О, Господи! Если это была она...» От пульсирующей боли в голове Кэрри стало нехорошо. Она не могла собраться с мыслями, и её качало. «Твою мать! Что же она натворила?» Тошнота подкатила к горлу. «Как она могла поступить так безответственно?» Она должна была понять, что запугиванием его не заставишь говорить правду. Чего она правда не ожидала, что он кинется на нее и попытается отобрать у нее оружие. Если раньше у Кэри все же были некоторые вопросы относительно его невиновности, то теперь все сомнения отпали. Невиновный человек никогда не нападет на кого-то, вооруженного заряженным пистолетом, особенно того, кого учили этим пистолетом пользоваться. «Виновен или нет, мёртвый есть мёртвый». Гарри снова зажмурилась, и мир вокруг неё завертелся, как пьяная балерина. Надо было вызвать его туда, а не уезжать. Звук подъезжающей машины Фалька заставил её открыть глаза. Он припарковался у дороги и вышел из машины. «Что, чёрт возьми, с тобой случилось, Девлин?» Я потянулась за телефоном и не вписалась в поворот. Тщательное обследование автомобиля, последовавшее за ее словами, дало ей понять, что его не убедило ее объяснение. Наконец Фалька проверил сторону водителя. Кэрри опасалась, что там будут самые серьезные повреждения. «Выглядит не очень ужасно. Я вызову эвакуатор. Кэрри хотела бы испытать облегчение». но она чувствовала себя больной и только. «Спасибо». Фалька оглядел ее с головы до ног. «Так что случилось на самом деле, Девлин?» Он глянул на дорогу. «И какого черта ты тут делаешь?» «Я думал, мы договорились, что...» Он поехал сюда. Я последовала за ним. «Именно это я и должна была сделать, верно? А ты...» Она обратилась с вопросом к нему. «Разве ты не должен был следить за...» «Диспетчер позвонил мне, потому что они не смогли до тебя дозвониться. У нас новое тело, Девлин. Это важнее, чем наша слежка. И вроде я припоминаю, что в случае непредвиденных обстоятельств мы договаривались сообщать об этом друг другу». Фалька смотрел на нее. Кэрри не смогла выдержать этот взгляд. «Слишком, черт побери, болела голова». И чувство вины. Она отвернулась. «Чего ты мне не договариваешь?» Кэрри попыталась собраться с мыслями. «Потом обсудим». «Поехали, ты же сам сказал, у нас тело». «Ладно, ладно», — согласился он. Кэрри заставила себя встретить его подозрительный взгляд снова. «Это она?» «Жертву еще не идентифицировали, но я получил отчет лаборатории по браслету. Группа крови совпадает с группой крови Сэллы Эбботт». Она надеялась не на это. «Чего же мы ждем?» На этот вопрос ушли все ее силы, и у Кэри задрожали колени. «Поехали?» На мгновение она испугалась, что Фалька станет дальше ее расспрашивать, а она не могла больше выдержать ни одного вопроса. Мы к этому еще вернемся, предупредил он. Кэрри пошла за ним к машине, пытаясь осознать еще одну шокирующую реальность. Да, она была рада, что подонок мертв, но если ее обвинят в убийстве и она попадет в тюрьму, она была нужна дочери. Кэрри буквально рухнула на пассажирское сиденье машины Фалька. Что она, черт возьми, будет делать? Уиспер Лейк Сёркл. Голова у Кэрри раскалывалась. Она чувствовала, что ее в любой момент может стошнить. Во рту было сухо, и она очень хотела пить, но не осмеливалась сделать неглоточка, боясь спровоцировать рвоту. Она убила человека. Кэри посмотрела на свою опухшую руку. Безоружного человека. Неважно, что этот кусок дерьма заслуживал нечто худшее, чем смерть. Вчера вечером ей надо было позволить Фалька караулить Йорка, а ей следовало взять себе Томпсона. Тогда бы сегодня утром ей не пришлось следовать за ним к этому чертовому коттеджу в лесу. И он бы не застукал ее, заглядывающей в окна, пока она пыталась понять, что он там делает. Кэри отогнала от себя эти мысли и огляделась, пока Фалька парковался перед домом, присоединившись к веренице других машин. мини медиков двум полицейским крузерам, а также минивену, на котором красовался логотип криминалистов. Желтая лента трепетала на ветру, предупреждая, что здесь случилась беда. Кэрри выбралась из машины и поплелась за Фалька. Она была так уверена в том, что сможет все закончить, заставив Сукина сына дать ей то, что ей нужно. И, может быть, может быть, сказать ей, где Амелия. Все получилось совсем не так. Фалька повел ее вокруг дома. Экскаватор все еще стоял у бассейна, или там, где раньше был бассейн, который теперь представлял собой ничто иное, как большую яму и несколько куч щебёнки. Медицинские носилки лежали рядом с... Она прищурилась бетономешалкой. Что за черт? Она хотела спросить у Фалька, что случилось. но еле справилась с новым приступом тошноты. Кэрри не помнила, когда в последний раз ее тошнило на месте преступления. Но дело было не в этом преступлении. Дело было в том, что она оставила там, на холме. Из-за бетономешалки показался доктор Мур. «Детектив Девлин?» — обратился он к Кэрри, оглядывая ее опытным глазом. «Вы сегодня хорошо себя чувствуете?» «Не особенно», — призналась Кэрри. «Вы идентифицировали жертву?» Он покачал головой. «Мы полагаем, это женщина, судя по лаку на ногтях, а также туфлям, которые мы нашли. Он указал на одну туфлю на шпильке, бессовестного красного цвета, валяющуюся на земле. Ногти на одной, видимо, руке жертвы, такого же красного цвета», — продолжил Мур. В больной голове Кэрри промелькнул образ руки с красными ногтями. «Где тело?» «Там, внизу». Судмедэксперт указал на то, что было когда-то самой глубокой частью роскошного бассейна. Кэри заглянула вглубь и ее покачнула. Чья-то твердая рука схватила ее и вернула в вертикальное положение. Рядом с ней стоял Фалька. «Мы предполагаем», — объяснил он, — что жертву столкнули вниз, примерно оттуда, где мы сейчас стоим, а затем залили сверху свежим бетоном. Единственная видная часть тела — рука. Кэри посмотрела на эту руку, торчащую из затвердевшего бетона. Ногти были не очень длинные, но ярко-красные. Красила ли Селла Эббот ногти? Кэрри пыталась вспомнить многочисленные фотографии Селлы, которые она видела. Но если это она, то кто был жертвой изгоревшего дома? Кэрри снова покачнулась. Господи, голова просто раскалывалась. Вероятность того, что у нее сотрясение мозга, увеличивалась с каждой минутой. «Черт! Мне нужно присесть», — призналась она. Кэрри отмахнулась от Фалька, пытавшегося помочь, и, спотыкаясь, пошла от бассейна. Оставив напарника с судмедэкспертом, она направилась к ступеням, которые вели вниз, к нижней террасе, намереваясь сесть там. Но не дошла. Она упала на четвереньки и ее стошнило. — Вы в порядке, детектив? — спросил ее один из криминалистов. Кэрри не смогла ответить. Не хватало решимости поднять взгляд. Мысль о том, что патрульные и криминалисты стали свидетелями ее позора, только усугубляла ситуацию. И деваться было некуда. Образ красных ногтей снова промелькнул у нее перед глазами. Тогда она вспомнила. Кэрри закрыла глаза. «О, черт! На уровне ее взгляда появились ботинки Фалька. Он опустился на корточки. «Я должен тебе кое-что показать, Девлин». Она с трудом поднялась, отряхнула колени и руки, потом вытерла рот. «Я думаю, что женщина, залитая бетоном, — это Сьюзен Томпсон. Она красила ногти таким лаком». «Я скажу судмедэксперту, но нам нужно поехать сейчас кое-куда еще». «Ты что-то слышала о Джейн?» Она перестала отвечать на сообщение Кэрри около трех часов ночи. В последнем говорилось, что она так и не дозвонилась до Тео. Фалька покачал головой. Я попробовал ей позвонить, но нарвался на автоответчик. Мы разберемся с этим через минуту, но сначала нам нужно кое-что сделать. 33-я стрит, запад. Машина остановилась, и Кэрри открыла глаза. От маленького дома, стоявшего на этом месте, остались обгоревшие развалины. Несколько кирпичей и цементных блоков. Но если бы все эти закопченные обломки могли говорить, они бы многое рассказали. Дом был связан с десятилетиями боли и, по крайней мере, одним убийством. Что мы здесь делаем? Кэрри держалась за голову в надежде немного унять боль. Ее снова затошнило. Она согнулась, распахнула дверь и успела перегнуться на улицу из машины. Спазмы шли один за другим. Наконец они закончились. фальга ждал ее у машины. «Принести тебе воды?» «Не надо». Она вытерла рот рукавом. Пойдем, надо поговорить». Кэри спустила ноги на землю и заставила себя встать. Глубокий вдох. «Ну, говори. Я невероятно паршиво себя чувствую. Во-первых, мне надо знать, что случилось в лесном коттедже. Он выдержал ее взгляд. Со всеми подробностями. Она сделала еще один вдох. Пора покончить с этим. Фалька был ее напарником. Он заслужил право узнать обо всем от нее. Как я уже сказала, я поехала туда за Йорком. Он пошел в дом. И мне надо было знать, что он там делает. Она задрожала, вспомнив одну за другой сцены их отчаянной борьбы. Он заметил меня. Разговор не сложился, и я вытащила оружие. «Сукинс...» су...» — Фалька покачал головой. «Ты убила его». Кэрри кивнула. «Твою мать!» Фалька отошел на несколько шагов. Руки на поясе. Он сделал глубокий вдох. И она еще волновалась, что это он напортачит. Эмоции жгли ей глаза. Что она, черт возьми, будет теперь делать? Это ее ошибка, она готова это признать. Но за то, что она сделала, больше всех платить придется Тори. Фальго снова подошел к ней. Это была самозащита? Кэри постаралась вспомнить минуту за минутой. Он бросился на меня. Мы стали бороться. Пистолет выстрелил. Ладно. Фалька протянул руку и сжал ее плечо. Мы с этим разберемся. А сейчас тебе нужно кое-что узнать. Не столько его слова, сколько сожаление в его глазах заставили Кэрри похолодеть от ужаса. Что? Я вернулся сюда вчера. После того, как позвонила Кросс и рассказала, что накопала про историю этого места. Кэрри взяла себя в руки, сглотнула горькую слюну. Я знаю. Он поехал сюда, пока она ждала, чтобы ее принял Тео Томпсон. Казалось, это было целую жизнь назад. Фалька пожал плечами. Пока я был здесь, меня посетила догадка. Так что я обошел тут все вдоль и поперек и нашел кое-что, что другие не заметили. Он сунул руку в карман, достал оттуда что-то и протянул ей... На раскрытой ладони нечто похожее на маленькое украшение. Тигр. Кулончик с браслета или подвеска с сережки. И что это доказывает? Она пожала плечами, несмотря на неясное предчувствие, зашевелившееся у нее в душе. Тигр был талисманом главного соперника Алабамского университета, Оберна. Кто был фанатом Оберна? Определенно, это не Амелия. Они всем кланом всегда болели за Алабамский Кримсон Тайт. Не помнила этого талисмана Кэрри и в доме Эббота. Это ничего не доказывало. Да кто угодно мог пройти здесь и потерять, что бы там это ни было. Я тоже так подумал сначала. Но потом мне перезвонила Кросс и сказала, что выяснила, где в последний раз засекли телефон Амелии. Поскольку они так и не получили пока ответа от сотового оператора, Кросс согласилась через свой контакт достать распечатки звонков Амилии. У этой женщины везде имелись связи. Кэрри должна быть ей благодарна. Она была. Но сейчас она так чертовски устала и так волновалась, что не могла нормально думать. Какое отношение Амелия имеет к этому месту? Кэрри напомнила себе, что надо дышать. Какой-то инстинкт, скрытый глубоко внутри, шептал ей, что она не хочет этого слышать. Я проверил, и у Принстона такой же символ, тигр. «Зачем ты это делаешь?» Свежие горячие слезы обожгли ей глаза, но она не собиралась поддаваться на его инсинуации. Отрицание окутало ее, словно одеяло. Она его узнала. «Просто скажи это», — потребовала она, несмотря на то, что не хотела больше ничего слышать. Интеллектуальная часть ее мозга не прекращала работу. «Ну, говори!» Я попросил Мура проверить ее стоматологическую карту, мягко сказал Фалька. «Поскольку у большинства врачей и донтистов Здесь общие цифровые базы, это было несложно. Она посмотрела на сгоревший дом, и земля закачалась у нее под ногами. «Нет!» — слово вырвалось у Кэрри длинным воплем. Фалька притянул ее к себе и крепко обнял. «Не очень жаль, Девлин».